— Не злись, — шепчет она. — Не злись на меня. — Я не злюсь на тебя, — шепчу я в ее темные волосы. Тут что-то другое. Не знаю, как это назвать. Возможно, название не существует. Да ведь тебе как раз это и нравится. Верно? Энн держит меня за руку, хоть и не слишком крепко. Медицинские сестры воспитанно отворачиваются от нас. «Бывает», — отвечаю я. «Бывает и нравится, но не сейчас. Сейчас я хотел бы найти название, но, похоже, я завяз где-то между словами». «Ну, ничего». Я чувствую, как тело «Н» наливается силой, отстраняется от меня. «Она-то название отыскала бы». Таков ее путь к истине, выверенный. Подпиши эту бумагу, ладно? И мы сможем сделать следующий шаг, привести его в порядок. Конечно, отвечаю я и подхожу к столу. Буду лишь рад. И, разумеется, подписываю. Генри Барис. Оказывается фронтоватым, белоголовым, румяным, маленьким медикусом с маленькими ладошками. Полотняные брюки, парусиновые туфли на толстой подошве, такие же, как у меня, но подороже, и трикотажная розовая рубашка от Томаса Пинка, это как пить дать. Ему шестьдесят. Глаза у него светлые, чистейшие, известняково-голубые, «Говорит он со сдержанной доверительной медлительностью уроженца юго-южной Каролины и при разговоре придерживает меня за запястье. По его словам сыном моим все будет хорошо. Я мигом понимаю, никаких вероятий того, что он и Энн предаются любовным шалостям, не существует» главным образом из-за его роста, но также и потому, что Генри славен преданностью его бесценной, неправдоподобно длинноногой, да к тому же еще и богатой жене, Джонни Ли Баррис, наследница состояния, созданного производством гипса. Энн рассказала мне, пока все мы стояли в ожидании, точно старые друзья в аэропорту, что Баррисов считают образцовейшей из семей, И в привычном к разводам дипривере и вообще в Нью-Хайвене, где Генри возглавляет глазную клинику Ель-Банкер, в которой проводятся, в духе бескорыстного служения человечеству и благополучию семей, тянущие на Нобелевку исследования. Разумеется, первейшим кандидатом на ночь любовных утех его назвать невозможно. Но кого, собственно, можно-то? Нутис, Фрэнк. Позвольте сказать вам, что в первый раз мне довелось провести процедуру, наподобие той, которой я собираюсь подвергнуть юного Пола, лет двенадцать назад. Я тогда подвязался в дьюке, приглашенным профессором офтальмологии. Генри уже показал мне, сделанный им от руки набросок глаза Пола, и теперь скручивает листок в мятую трубочку, точно ненужный рекламный проспект». Разговор идет в тонах в тайне снисходительных. Я ведь как-никак первый муж второй жены его друга. И, скорее всего, козел, какого никто еле не видывал. В тот раз пострадавшей была корпулентная чернокожая дама. Какие-то мальчишки кидались в ее дворе конским навозом и угодили ей в глаз. Мальчишки тоже были черными, так что никакого расизма. Мы стоим на тыльной лужайке больницы, рядом с сине-белой посадочной площадкой, где замер на своих полозьях, неторопливо вращая винтом, красный Сикорский, воздушная скорая. Отсюда, с вершины небольшого холма, прекрасное место для пикника, видны темные катскилы, изборожденные дымчатыми долинами, что тянутся на юг к синему небу. На среднем плане, Огороженный прямоугольник теннисных кортов, все заняты, а за ними, ведущие к Бингемтону и назад колбани шоссе Ай-88, шум движения сюда не доносится, и оттого пейзаж выглядит идиллическим. Перед тем, как мы дали черной леди наркоз, она сказала мне, «Доктор Борис, если б нынешний день был рыбой, я бы выбросила его обратно в воду» и улыбнулась широчайшей улыбкой, показав все свои старые зубы, а через минуту уже спала. Генри округляет глаза и старается подавить, притворно сжимая губы, дикающий хохот, представление, которое он привычно разыгрывает у постели больного. И что с ней стало? Я осторожно высвобождаю запястье. Взгляд мой никак не может оторваться от вертолета ярдах в 30 от меня. Двое санитаров деловито загружают в него пола бас -комбо. Скоро мы помашем друг другу на прощание. Ну, так о чем? Мы ее мигом в порядок привели, как приведем сегодня вашего пола. Она видит все так же ясно, как вы. По крайней мере, видела в то время. Сейчас-то уж наверняка умерла. Ей был восемьдесят один год. Наш разговор вселяет в меня абсолютную веру в Генри Бариса. Собственно, он напоминает мне более молодого, сильного, более интеллигентного и, несомненно, менее скользкого Теда Хаулайхена. Я ничего не имею против того, чтобы он заштопал сетчатку моего сына. Не чувствую, что это станет ужасной ошибкой, и, сожаления вскипятят во мне как расплавленный металл, чтобы затвердеть потом навсегда. Тут дело правильное во всех отношениях, и именно по этой причине редкое. «Самый верный путь», — сказал Генри Барис «Осторожность, потому что основной предмет наших тревог составляют проблемы, видеть которые мы не можем». Очень похоже на покупку дома. «А в Еле имеются врачи, которые на все уже насмотрелись». И это правда. Поспорить готов. Возможно, мне следует расспросить его о причине моих содроганий. Моя же проблема лишь в том, что я не знаю, за какую внешнюю особенность Генри зацепиться моими собственными глазами. Не могу почувствовать его. И вовсе не потому, что затрудняюсь определить интерес, который им движет. Им движут глаза». Как приводить их в порядок, что с ними неладно, а что хорошо, как они наделяют нас зрением и как иногда подводят, это похоже на противопоставление доктором Стоплером сознания мозгу. Но чего я сказать не могу, пусть даже оно несущественно, и значение это имеет лишь для моего спокойствия, так это в чем состоит его загадка и где она кроется, Я имею в виду ту часть его личности, которую вы открываете для себя, прожив рядом с человеком годы, научившись уважать его как профессионала и проникнувшись желанием открыть еще больше, чего ради решаете провести с ним отпуск в пансионате у отрогов Уиндривер или отправиться на пару в кругосветное плавание на сухогрузе или на байдарках исследовать не ненанесенные на карту берега ватанауки, Примечание. Озеро в Антарктиде. Конец примечания.